Повторил фонарщик. «Не понимаю», — признался маленький принц. «И понимать нечего», — сказал фонарщик. «Уговор есть уговор. Добрый день». И погасил фонарь. Потом красным клетчатым платком утер под солба и сказал. «Тяжкое у меня ремесло. Когда-то это имело смысл. Я гасил фонарь по утрам, а вечером опять зажигал».